Выбери себе бред. Это бредовые фантазии? Это бред и наваждение, полностью довериться силе, которую я не могу увидеть или пощупать, силе, которая, возможно, не существует. Ладно, ради определенности давайте назовем это полным бредом. Но разве не такой же бред верить, что только боль и страдания чего-то стоят? Или что ты один и никак не контактируешь с миром, тебя сотворившим? или что на тебе печать рука, вроде заклятия, или что таланты даны тебе только для того, чтобы тебя погубить, я говорю вот о чем. Если вы собираетесь прожить жизнь, опираясь на бредовые фантазии, а вы собираетесь, потому что мы все делаем так же, так почему бы, по крайней мере, не выбрать полезный и конструктивный бред, например, такой? Это дело хочет, чтобы его сделали, причем настаивает, чтобы это сделали именно вы.